Глава семнадцатая Когда Холли приехала в паб у Хогана и направилась к лестнице, ведущей наверх, в клуб Дива ей пришлось протискиваться сквозь толпу стариков. В пабе исполняли народную музыку. Толпа с удовольствием подпевала горла нелюбимые ирландские песни. Было всего полвосьмого, поэтому клуб Дива еще не открылся. Бар пустовал, и ничто в зале не напоминало Холли о пережитом здесь несколько недель назад ужасе. Она заняла столик прямо напротив большого телевизора, чтобы не упустить ни одной детали из фильма. Вряд ли в клуб набьётся столько народу, чтобы загородить ей экран. Она услышала звук бьющейся посуды и подскочила от неожиданности. Из-за барной стойки появился Дэниел с совком и щёткой в руках. «О, Холли, привет! Я не заметил, как ты вошла». Он посмотрел на неё с удивлением. «Да вот, решила приехать пораньше». Она подошла к нему поздороваться. Сегодня он выглядел совсем по-другому. Действительно, пораньше. Удивился он, глядя на часы. Остальное и появится не раньше, чем через час. Но ведь уже полвосьмого, растерялась Холли. Фильм ведь начнётся в 8. Разве? А мне сказали в 9. Почему-то Дэниел тоже смутился. Но я могу ошибаться. Он взял газету и открыл страницу с телепрограммой. Ага, ровно в 9, четвёртый канал. Господи, закатила глаза Холли. Извини, пожалуйста, пойду пока погуляю, сказала она, вскакивая с барного табурета. Вот ещё что за глупости, он улыбнулся ей белозубой улыбкой. Магазины уже закрыты, а мне в компании будет веселее, так что если ты не против, ну, если ты не против, то я тоже не против. Я не против, сказал он решительно. Ну, тогда я остаюсь. "Обрадовано", сказала она, садясь обратно. Дэниел, как заправский бармен, положил руки на пивные краны и улыбнулся. "Что вам налить?" "Да мне просто повезло", шутливо отозвалась она. "Никакой очереди и не нужно выкрикивать заказ через толпу. Воду с газом, пожалуйста". "А чего покрепче?" он поднял бровь. Его улыбка от уха до уха выглядела заразительной. "Нет, уж лучше выдержусь". а то все съедутся, а я лыка не вижу. Разумная мысль. Согласился он и повернулся к холодильнику за бутылкой воды. Холли поняла, почему он не похож на себя. Привычную чёрную одежду сменили потёртые голубые джинсы и открытая светло-голубая рубашка, из-под которой выглядывала белая майка. Его синие глаза горели ярче, чем всегда. Рукава рубашки он закатал до локтей, и сквозь тонкую ткань Холли видела рельефные мышцы. Когда он поставил перед ней стакан, она быстро отвела глаза. «А можно я тебя чем-нибудь угощу?» — спросила она. «Нет, что-то не надо». «Ну, пожалуйста», — настаивала Холли. «Ты меня столько раз угощал, теперь моя очередь». «Ну, ладно, тогда, Будвайзер, спасибо». И он уставился на неё, опершись о барную стойку. «А-а-а», — догадалась Холли. Я сама должна его налить. Она соскочила с табурета, Дэниел посторонился. Он смотрел на неё с весёлым удивлением. В детстве я мечтала работать в баре, призналась она, взяла большой стакан и нажала на рычаг крана. Всё это доставляло ей огромное удовольствие. У нас есть вакансии, сказал Дэниел, наблюдая, как она наливает пиво. Нет, спасибо. Мне кажется, у меня больше шансов отличиться по другую сторону стойки. Засмеялась она, подавая ему стакан. "Ну, если тебе понадобится работа, ты знаешь, куда обращаться", сказал Дэниел, сделав большой глоток пива. "У тебя отлично получается. Подумаешь, нейрохирургия, скажешь тоже", улыбнулась она и вернулась на своё место с другой стороны стойки. Достала бумажник и протянула ему банкноту. "Сдачи не надо". "Спасибо". Он повернулся к ней спиной, открывая кассу. А она сама себя обругала, обнаружив, что изучает его фигуру пониже спины. «Симпатичная у него задница», — решила Холли. «Крепкая. Хотя и не такая, как у Джерри». «А что, ты сегодня опять без мужа?» — спросил он игриво и обошёл барную стойку, чтобы сесть рядом с ней. Холли прикусила губу. Момент для разговора на такую печальную тему, да ещё с малознакомым человеком, явно был не самый подходящий. Но он ведь всё равно при каждой встрече будет её об этом спрашивать, и когда-нибудь узнает правду. Зачем зря его смущать? "Дэниел", сказала она тихо. "Извини, что не сказала раньше. На мой муж умер". Дэниел замер на месте. У него даже щёки немного покраснели. "О, Холли, мне так жаль. Я не знал", с искренним сочувствием произнёс он. Ничего страшного. Конечно, ты не знал. Она улыбнулась, чтобы показать ему, что всё в порядке. В прошлый раз мне не удалось познакомиться с ним, но если бы мне кто-нибудь сказал, я бы пришёл на похороны. Он присел рядом с ней. Да нет. Джерри умер ещё в феврале, Даниил. В прошлый раз его здесь не было. На лице Даниила появилась растерянность. Подожди. Ты же сама в прошлый раз говорила, что он здесь. И он умолк, не домывая, как мог чего-то не понять. Понимаешь, от смущения Холли опустила глаза. И его не было здесь, сказала она, оглядывая бар. Но он был здесь. И она приложила руку к своему сердцу. "Теперь понимаю", ответил он. "Значит, учитывая обстоятельства, ты в тот вечер вела себя ещё храбрее, чем я думал", мягко сказал он. Холли удивила, как спокойно он держится. Обычно люди, услышав, что она потеряла мужа, начинали что-то мекать и бегать и торопились поскорее сменить тему, а то и вовсе сбегали от неё. Но в его присутствии она чувствовала себя очень легко, словно могла откровенно говорить с ним и не бояться расплакаться. Холли улыбнулась, тряхнула головой и коротко пересказала ему историю со списком. «Потому я и сбежала тогда с концерта Деклана», — засмеялась она. «То есть ты сбежала не потому, что они так ужасно играли?» — пошутил Дэниел, а потом задумался. «Ну да, правильно. Это же было 30 апреля». «Ну, конечно. Мне не терпелось вскрыть очередной конверт», — объяснила Холли. «И когда следующий?» «В июле», — взволнованно ответила она. То есть 30 июня я вас здесь не увижу, сказал он сухо. Я вижу, вы уловили самую суть, рассмеялась она. А вот и я, услышали они, и в зал царственной походкой вплыла Денис в роскошном платье, в том самом, которое надевала на рождественский бал в прошлом году. За ней, не сводя с неё глаз, вошёл Том. Ого, какая ты нарядная, сказала Холли, оглядывая подругу с ног до головы. Сама она в конце концов отдала предпочтение джинсам и самому простому чёрному топу, к которым надела чёрные ботинки. Какой смысл выпендриваться, если они собрались просто посидеть в кругу семьи в пустом клубе? Впрочем, Денис на этот счёт явно придерживался другого мнения. Всё-таки я не каждый вечер попадаю на собственную премьеру, пошутила она. Том и Дэниэл обнялись. Малыш, это Дэниэл, мой лучший друг. сказал Том, знакомя его с Денис. Дэниел и Холли обменялись взглядами, от них не ускользнуло слово малыш. Привет, Том. Холли пожала ему руку, а он поцеловал её в щёку. Приношу извинения за прошлый раз. Я была немного не в себе. При воспоминании о конкурсе караоке Холли покраснела. Ну что вы, сказал Том с дружелюбной улыбкой. Если бы не вы, я не познакомился бы с Денис. Так что лично я очень рад, что вы пели в тот вечер, добавил он и повернулся к Денису. Дэниел и Холли обменялись взглядами, довольные, что их друзья нашли общий язык. И Холли снова уселась на табурет. В обществе своих новых знакомых она чувствовала себя легко и комфортно. Чуть позже она призналась себе, что этот вечер приносит ей настоящее удовольствие. Ей не приходилось натужно смеяться над шутками, она от души веселилась и пребывала в превосходном настроении. Глядя на Денис, которая, кажется, наконец встретила настоящую любовь, она радовалась ещё больше. Через несколько минут подтянулись остальные члены семьи Кеннеди, а за ними и Шэрон с Джоном. Холли вскочила, чтобы поздороваться. "Привет, дорогая", сказала Шэрон, обнимая её. "Ты давно здесь?" «Я думала, что фильм начнется в восемь», — рассмеялась Холли и притащилась еще в пол восьмого. «Да ну!» — сполошилась Шерн. «Да не волнуйся ты, ничего страшного. Дэниел составил мне компанию», — сказала она, кивая в его сторону. «Дэниел!» — послышался недовольный голос Джона. «Слушай, Холли, будь с ним осторожна, он немного того. Слышала бы ты, что он тут нес в прошлый раз». Холли хмыкнула про себя и пошла к своим. А что, Мэрред не придёт? спросила она Ричарда. Нет, не придёт, отрезал тот и направился к бару. Не понимаю, зачем он сам сюда притащился, обратилась она к Джеку, который вместо ответа прижал её к себе и погладил по голове. Ну всё, на весь зал заорал Бэклэн, успевший сгромоздиться на стол. Моя сестра Киара больше часа выбирала, в чём пойти, и из-за неё мы дико опоздали. Фильм уже начинается. Поэтому будет круто, если вы все заткнётесь и рассядетесь по местам. Деклан, Деклан, неодобрительно проворчала мать, которую огорчила грубость сына. Голли поискала взглядом Киару и обнаружила её у барной стойки, сидящей рядом с Дэниэлом. Она усмехнулась и села, приготовившись смотреть. Как только диктор объявил фильм, все захлопали в ладоши, а Деклан сердито зашикал, призывая компанию не отвлекаться. На экране возник живописный вид ночного Дублина, а затем название: Девушки в большом городе. Холли кольнуло какое-то смутное беспокойство. Слово "девушки" разрослось во весь экран, и в кадре появились Шэрон, Денис, Эби и Киара, сидящие в такси. Шэрон сказала: "Привет. Я Шэрон, а это Эби, Денис и Киара". Камера скользила от одного лица к другому, поочерёдно показывая каждую из девушек крупным планом. Мы едем к нашей лучшей подруге Холли, потому что сегодня у неё день рождения. Холли увидела, как она открывает подругам дверь, а они хором кричат: "С днём рождения!" Потом снова возникло лицо Шэрон в такси. Сегодня будут только девушки и никаких мужчин. В следующем кадре Холли разворачивала подарки. Вот она достала вибратор и сказала: "Ну теперь мне это точно понадобится". Потом камера снова вернулась к Шэрон в такси, которая уверенно заявила: "Сегодня мы точно напьёмся". Кадры мелькали один за другим: Холли открывает шампанское, девушки чокаются в баре Будуар, Холли со съехавшей набок диадемой через соломинку пьёт шампанское прямо из бутылки. А теперь двинем в клуб. Вот они делают вид, что танцуют в клубе Будуар. И опять лицо Шэрон, которая проникновенно говорит: "И никаких безумств. Сегодня мы будем хорошими девочками". В следующем кадре трое вышибал выпроводили подруг из клуба, игнорируя их яростный протест. Холли сидела с отвисшей челюстью и в шоке смотрела на Шэрон. которая выглядела потрясённой ничуть не меньше. Мужчины радостно хохотали и хлопали Деклана по спине. Они его ещё и поздравляли. От стыда Холли, Шэрон, Денис, Эби и даже Киара не знали, куда девать глаза. Что он натворил, этот чёртов Деклан?